В строгом дотошном порядке хранились снимые свидетели эпох. Хроники первого пламени Толстые, почти неподъемные фолианты в черных, как космос, переплеттых из шкуры грифона, страницы которых были сделаны из закаленной артаранской чешуи, и текст на них приходилось читать пальцами, ощущая выпукле символы. Анаулы,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 Я замер, вглядываясь в угасшие чернила. Сердце пропустило удар, застыв в ледяной пустоте. Кровь кого? Да фразу, прах тебя побери. Кто во имя всех бездны и престолов стала моей женой?